«Наконец-то я получил в свои руки замок Сильвана! Наши поздравления! Поскольку мы избавились от Тёмного Эдема, средства будут распределены так, как и было обещано!» «Конечно!» Райден был убежден в своей победе и ослабил бдительность. Он не предполагал, что Арк будет использовать невидимость, чтобы проникнуть в зал славы. «Самым большим препятствием в моем плане является Мак Джилл. Я обязан избавиться от нее в первую очередь!» Арк достал меч из своей сумки и подошел к Джиллу. Буря клинков! А что-что за. Благодаря невидимости к этому навыку был применен еще и эффект ударов в спину. Беспрецедентный ущерб. Здоровье Джил быстро опустилось до 50%, и это ей еще повезло, поскольку она имела редкие доспехи для магов с высокой защитой. Были бы на ее месте обычные игроки, мгновенно потеряли бы 80% здоровья. Джилл споткнулась от неожиданности, в то же время его невидимость пропала, а воины ворвались в комнату. «Этот парень! Ты вернулся! Захотел умереть? Нет нужды иметь дело с таким количеством парней!» Его здоровье уменьшалось от многочисленных атак со всех сторон. Арк избегал наступления солдат, используя тёмный танец, и кричал. «Грязные сволочи! Я вам всем голову оторву!» Запугивание вызвало существенный эффект. Он пригнал каждого со всей своей искренностью. Кроме того, все находящиеся тут игроки уже невероятно сильно устали, поскольку были на ногах все 24 часа. После того, как они получили негативный эффект от запугивания, в то время, когда уже были расслаблены и уверены в своей победе, естественно, что это вызвало критические последствия. Запугивание является навыком, который непосредственно влиял на состояние противника. Сотня воинов мгновенно замерла на месте. «Джилл, я убью тебя!» Арк мгновенно использовал бурю клинков, после чего ее здоровье снизилось до 30%, Она сама начала быстро читать заклинания. Это был момент, которого и ждал Арк. Он ждал, когда противник начнет действовать, а затем использовал ответный удар. Джил провалила свое заклинание и была отброшена контратакой Арка. Ах, невероятно! Джил рухнула на землю, прежде чем попыталась поднять свое тело, но это было именно то, на что был нацелен Арк. Место, где Джил встала, находилось в передней части комнаты, куда ранее скрылся темный дом. Члены темного и мы уже получили команду от Арка, чтобы прицелиться своими пушками в щели между всем барьером из мусора. Затем произошла дюжина выстрелов. Джил мгновенно окутала белым дымом, и она рухнула: Отлично! Арк повернулся после того, как убедился в смерти Джуил, но Райден просто рассмеялся и пробормотал: Ты точно ненормальный! На но что убийство Джил тебе дало? Как ты собрался убить оставшихся сто игроков за 10 минут? Посмотрим! — рассмеялся Арк. — В одном я уверен точно. А? Человек, который делает меня своим врагом, определенно будет позже сожалеть. — Какой дерзкий! Убить его! — крикнул райдан и все сто игроков, что собрались за Леслава, взмахнули своим оружием. — Благословение моря! Из ожерелья Аделайн появился голубой свет, активируя эффект благословения моря. Неужели он вызвал какого-то огромного фамильяра, Подумали члены Альянса Гермеса и вздрогнули в напряжении, но вскоре свет исчез и восстановил ему 500 маны, а также увеличил защиту на 40%. «Чего? Он просто повысил свою защиту? Ты правда собрался сражаться с нами?» «А было бы неплохо! Темный танец!» После восстановления своей маны Арк сразу использовал темный танец. В то же время быстрым порывом ветра ему удалось пройти через всех воинов. При использовании этого навыка он неизбежно выглядел как призрак. Однако Арк не планировал сражаться с ними, он тоже избегал атак, и к тому времени, когда достиг Райдена, процент выполнения навыка составил 80%. Когда процент достиг своего предела, его тело исчезло как дым. Арк избегал атак с миллиметровой разницей, но атаки сотни человек нельзя было назвать шуткой. Хотя ему удавалось уклоняться от большинства из них, но к тому времени, когда он все таки достиг Райдена, его здоровье все равно снизилось на 70%. Райден вздрогнул, когда увидел перед собой Арка, который появился как призрак, и поднял свою булаву. Но Арк уже приступил к своей атаке, вращательным движением мощно ударив Райдена в висок, отчего тот свалился на землю. пацан, до самого конца!» Арка глянул на Райдена с презрением. «Я никогда не думал, что умру, но спасибо в любом случае. Что?» Благодаря предательству со стороны Альянса Гермеса, Темный Дэм стал отдельно атакующей группой. «Чего? Ты еще больше идиот, чем я думал, Райден. Ты до сих пор не понял? Будучи шестым в команде, у меня не было права восстать на троне. Но сейчас я являюсь лидером Третьей Силы». «Что ты хочешь сказать? Это же чушь! А хочешь подтвердить эту чушь?» Арк улыбнулся и сел на трон. Лидер нападения группы Тёмный Дэм, Арк, занял трон. Если ему удастся защитить трон до тех пор, пока не закончится осада, тогда ему будет предоставлено право стать лордом замка. Оставшееся время осады — пять минут. Райден засмеялся истеричным смехом. «Ты тупой ублюдок. Думаешь, мы позволим тебе просто так сидеть тут? До конца осады еще целых 5 минут. Хотя можешь считать честь и возможность умереть на месте, которое ты никогда в жизни не займешь! Убить его!» Райден и сотня воинов начали к нему стекаться, Тем не менее Арк крикнул, продолжая беззаботно сидеть на троне со скрещенными ногами. «Дедрик! Активация вампирского навыка! Цель Арк!» Дедрик появился из окна и быстро активировал навык. В то же время тело Арка покрылось желтой слизью. «Верно! Это было время слизи!» Это была причина, почему Арк заставил Дедрика кусать его. С момента последнего использования этого навыка Арком еще не прошло желанных 24 часа, поэтому он не мог воспользоваться им снова. Дедрик имел возможность поглощать навык от той цели, у которой высасывал кровь. Проблема заключалась в том, сможет ли он поглотить навык Арка, но, к счастью, Дедрик подтвердил это с первого раза, когда ему удалось принять навык Стирка. Тогда Арк получил надежду и приказал Дедрику повторять снова и снова, пока, наконец, не получил навык Время Слизи. Это было причиной, почему Арк неумолимо избавился от Жуэл. В конце концов, в этом заключалась главная слабость Времени Слизи. Да, навык позволял полностью блокировать входящий физический урон, но оставался на сто уязвим для магии, а Джил как раз являлась единственным магом, который по-прежнему оставался в Зале Славы. Однако как только Аркс не разобрался, то фактически стал непобедим. После того, как время слизи было активировано, все мечи и булавы, которые пытались убить Арка, просто соскальзывали с его тела, все воины со задаченным лицом смотрели на это. «Да что за бред! Пудинг!» Похож на пудинг. Этот навык похож на трюк для забавы. Что думаешь, Райден? Да, ты ведь не знаешь о нем! И в Новом свете, если кто-то чего-то не знает, это может привести к смерти. Но этот навык не какая-то фальшивка. Арка говорил с холодным тоном, будучи полностью покрытым слизью. Оставшееся время до конца 4 минуты. Если он продержится еще 4 минуты, тогда получит в свои руки замок Сильвана. Поняв критичность ситуации, Райден поднял булаву и крикнул. «Он просто использует какой-то странный навык! Давайте просто стянем его с трона!» Воины начали тянуть арка. Однако тот прочно засел на троне, он использовал техники, выученные в процессе тяжелой работы, чтобы можно было выжить любой ситуации. Благодаря этому его ноги и руки были настолько стильными, словно профессиональных борцов. К тому же, поскольку его тело было гладким, соперникам было сложно даже просто схватить его. В конце концов, войны сдались попытки его схватить и начали тупо наносить удары. Тем не менее, Арк не имел номера не умирать. «Повесите еще немного, осталось всего 3 минуты до конца». Да, насилие в игре и правда соответствовало реальности, поскольку его лицо уже опухло, а из носа текла кровь, но не было времени думать о боли. Арк стеснул зубы и сопротивлялся этой боли, он терпел, пока не закончилось время. И затем Рок издал громкий звук, после чего перед ним выскочил информационное окно. Время осады закончилось. Человек, который защитил трон и остался на нем до конца, Арк, лидер атакующей группы Тёмного Эдема, согласно правилам осады, Арк стал правителем Сильваны. Благодаря использованию специального навыка «Власть» вы можете изгнать всех врагов со своей территории. Вы получили замок Сильвана, известность плюс 3000 Получен бонус, поскольку вам удалось захватить замок с менее чем сотни человек в своих рядах, Вы получаете опыт для каждого выжившего члена группы. Плюс 250 тысяч. Ваш уровень повысился. Ваш уровень повысился. Благодаря бонусу он получил сразу 5 уровней. О мой бог! Лицо Райдена окрасилось возможными цветами. Арк медленно поднял голову. Несмотря на то, что все его лицо было опухшим, словно избитое кулаками воинов тесто, но все равно была видна гордая улыбка победителя. Я получил замок. Теперь... «Не могли бы вы, пожалуйста, исчезнуть нахрен из моих владений? Изгнание!» В этот самый момент вспыхнуло интенсивное свечение, и все члены Альянса Гермеса были насильно перемещены за пределы замка. Человеком, который занял трон после длительного сражения, был Арк.